Знание позитивное и знание метафизическое Существует определенный тип знания, который мы называем позитивным. Неотъемлемым свойством такого знания является его положительный характер, то есть надежность, очевидность, неопровержимая достоверность. Данные позитивной науки всегда можно проверить посредством наблюдения, эксперимента, математических выкладок, и таким образом убедиться в их точности. Прежде всего это относится к естественным наукам, изучающим природу во всех ее многоликих проявлениях. Равным образом предстают перед нами, как разновидности позитивного знания, те отрасли науки, предметом которых являются разнообразные формы общественной жизни людей, а также сбора и обработка достоверных свидетельств о прошлом человечества. Речь идет об истории и других общественных науках. В этом случае результаты исследований опять-таки обладают непосредственной опытной наглядностью, доступной проверке и, следовательно, вполне очевидны и обязательны для всех. Достижение этого надежного, неопровержимого позитивного знания сделалось, по-видимому, основной целью современной цивилизации – все этапы, все многообразные стороны нашего социального бытия, от семьи и школы до профессиональной деятельности и структур повседневной жизни, не просто предполагают, но прямо-таки требуют вожделенной объективности. Нашим кумиром стала достоверность знания, его неоспоримая и явная для всех очевидность». Требование объективности накладывает свой отпечаток на все грани существования современного человека, являясь выражением определенного состояния духа, стиля жизни, некой внутренней потребности. Мы вырастаем в атмосфере благоговения перед логикой, перед неопровержимыми истинами. Более всего на свете мы приучаемся ценить объективную точность, ибо только она представляется нам достаточно убедительной, только она способна снискать всеобщее признание и привести нас к достижению конкретных целей. И все же в самой гуще этой рассудочно устроенной жизни нас подстерегают вопросы, не укладывающиеся в рамки позитивного мышления. Во-первых, подобные вопросы возникают в связи с нашим восприятием искусства, Что отличает полотно Рембрандта от картины Ван Гога, музыку Баха от музыки Моцарта? Почему художественное творчество человека сопротивляется любой внешней заданности и объективной классификации? Каким образом в мраморе, красках, словах может быть запечатлена и навеки сохранена личность творца в ее неповторимости и своеобразии? Подобные вопросы, не находящие ответа в пределах позитивного мышления, рождают в нас также созерцание природы, лишь только мы переходим от простой констатации существования природных объектов и явлений к попытке уяснить себе их первопричину и конечную цель. В чем начало окружающих нас вещей, к чему они стремятся в своем развитии, Были ли они созданы чьей-то разумной волей или же являются порождением случая из вечной и слепой игры иррациональных природных стихий? Каков бы ни был ответ, с точки зрения позитивного знания, он всегда будет произвольным и недоказуемым. Где найти критерии для рационалистического истолкования красоты и гармонии мира, его упорядоченности, его органической функциональности, согласно которой даже самый незначительный природный элемент выполняет особую, только ему предназначенную роль? Обратимся к человеческой жизни». В какой-то момент за поворотом нашего пути мы сталкиваемся лицом к лицу с болезнью, дряхлением, смертью. Тогда-то и встают перед нами во все неумолимые ясности вечные вопросы. В чем логика нашего эфемерного биологического существования? Неужели все завершается ямой, засыпанной землей? Что угасает в нас с приходом смерти и оставляет безжизненное тело рассыпаться в прах? В чем смысл человеческого взгляда, улыбки, жестов, слов, смены выражений лица? То, что исчезает в момент смерти, и есть это нечто, что делает каждого человека единственным, не похожим ни на кого другого и потому незаменимым. Это его собственная манера радоваться, любить, страдать, его собственная манера жить». Можно ли рассматривать эти неповторимые проявления человеческой личности, а также многие другие феномены, ставшие объектом пристального внимания современной науки — сознание, подсознание, область бессознательного и, наконец, человеческое «я», самосознание? Можно ли рассматривать их как биологические функции наряду с пищеварением, дыханием и кровообращением? Или же надо признать, что бытие человека не исчерпывается биологической его стороной, что в самом модусе нашего существования есть нечто, сообщающее человеку неуязвимость перед лицом времени и смерти? В какой-то момент жизни, за поворотом, мы начинаем осознавать, что позитивное знание в состоянии дать ответ лишь на немногие из мучающих нас вопросов. Мы чувствуем, что за пределами сферы природного, физического, простирается область метафизического – искусство, любовь, тайна бытия. Чтобы познать эту метафизическую реальность, нам приходится приближаться к ней совершенно иными мерами и весами, нежели потребные для простого ознакомления с внешними природными объектами. В течение столетий человечество бьется над разрешением метафизических вопросов «что такое философия, искусство, религия, как неразличные способы ведения этой постоянной непрекращающейся борьбы, которая отличает человека от всех прочих существ и которая создала человеческую цивилизацию». Сегодня мы живем в мире, пытающемся найти свое обоснование в оттеснении, забвении метафизических вопросов. Но сам этот подход носит метафизический характер и потому способен, в свою очередь, укреплять или подрывать основы цивилизации. Впрочем, как бы ни пытался человек закрыть глаза на неумолимые метафизические вопросы и забыть о них в пылу профессиональной деятельности, политических игр или же безудержной погони за наслаждением, с каким бы насмешливым презрением ни старался к ним относиться, во имя мифологизированной науки, способной, если не сегодня, то, во всяком случае, завтра объяснить все». Эти вопросы по-прежнему будут подстерегать человека на том или ином повороте дороги. Какая-нибудь нелепая случайность, авария, по выражению Фридриха Дюренматта, автомобильная катастрофа, рак, сердечный приступ, и вот уже броня самодовольства пробита, и человек предстает во всей своей беззащитной наготе. Внезапно разверзается перед нами пропасть оставшихся без ответа вопросов, обнажая не столько несовершенство человеческого интеллекта, сколько ужасающие провалы нашего экзистенциального бытия. В такие мгновения метафизического пробуждения суть всех вопросов сосредотачивается для нас в одном резко запечатленном в сознании слове, таком привычном и вместе с тем остающемся вечной загадкой — «Бог». Кто и где впервые заговорил о нем? Что такое Бог, плод человеческой фантазии, понятие, вызванное к жизни потребностью рассудка? Или же некая реальность, хотя и скрытая от нашего взора, подобно тому, как поэт скрыто присутствует в словах поэмы или художник в живописном полотне? Существует он, в конце концов, или нет? Является ли он причиной и конечной целью бытия этого мира? Носит ли человек в себе частицу божественного, нечто такое, что способно преодолеть пространство, время, разрушение и смерть?